Глава 15. О дарическом ордере. Дарический ордер получил свое начало и имя от дарян греческого племени, обитавшего в Азии. Длина колонн, если они простые и не прислоненные к столбам, должна равняться 7,5 или 8 диаметрам. Между столби должны быть несколько менее трех диаметров. Колонада такого рода названа Ветру Диастиль. В случае же, если колонны прислонены к столбам, длина их, считая базу и капитель, должна равняться 17 с третью модулями. Здесь необходимо заметить, что, согласно сказанному мною выше в главе 13, в этом ордере модуль равен лишь половине диаметра колонны и делится на 30 минут, тогда как в других ордерах модуль равен целому диаметру и делится на 60 минут. У древних не встречается пьедестала в этом ордере, как это бывает ныне. Если же применять пьедестал, необходимо соблюдать, чтобы стул его имел равные стороны. Из его размеров получаются и меры для украшающих частей, посредством деления его на четыре равные части. База со своим цоколем займет две части, а карниз, на котором покоится плинт колонной базы, – одну. Такого рода пьедесталы встречаются также в коринфском ордере, как, например, в Вероне на арке, называемой «Львиной». Я привел в таблицах несколько видов профилей, могущих быть примененными к пьедесталам этого ордера, одинаково прекрасных и заимствованных мною древних посредством обмеров, в высшей степени тщательных. Этот ордер не имеет своей базы. Почему во многих сооружениях встречаются колонны без баз, как в Риме в Театре Марцелла, в Храме Милосердия близ театра, в Театре Виченце и в разных других местах? Но иногда в этом ордере применяется оттическая база, отчего он много выигрывает в красоте. Меры же ее таковы. Высота равна половине диаметра колонны и делится на три равные части. Одна приходится на плинт или цоколь, две другие делятся на четыре части, одна из которых образует верхний вал, а остальные разделяются на две, из которых образуется нижний вал и выкружка с ее листьями. Последняя часть образуется посредством деления на шесть долей из которых одна идет на верхнюю листьель и другая на нижнюю, а четыре остаются на выкружку. Выступ базы равен 1/6 диаметра колонны, чимбия равна половине верхнего вала, если она отделяется от базы. Выступ ее равен 1/3 всего выступа базы. Но если ее база и нижняя часть колонны из одного куска, то чимбия делается тонкой, как показано на третьей таблице этого ордера, где изображены также два вида импостов для арок. Капитель имеет в половину диаметра колонны и делится на три части. Верхнюю часть оставляют абаки и карнизику. Карнизик занимает две пятых верхней части и в свою очередь делится на три части, из которых одна приходится на полочку, а две на каблучок. Вторая из трех главных частей капители делится также на три равные части. Одна приходится на колечки или ступеньки числом 3, между собой равные, Другие две образуют четвертной вал, выступающий на две трети своей высоты. Наконец, третья часть образует шейку. Весь выступ капители равен 1 пятой диаметра колонны. Астрогал или валик, равный по высоте всем трем ступенькам, выступает вровень со стержнем колонны у ее основания. Чимби равна половине валика. Выступ ее находится на одном отвесе с центром кривизны валика. За капителю следует архитрав высота которого должна равняться половине толщины колонны, то есть одному модулю. Архитрав делится на 7 частей. Одна из них образует тению или повязку, выступ ее равен высоте. Затем вновь всю вышину архитравы делят на 6 частей. Одна из них идет на капли числом 6, и на листиль под теней, занимающую одну треть этих капель. Весь архитрав от теней до нижнего края делится на 7 частей. Три из них идут на первый пояс, четыре на второй. Фрис имеет в вышину полтора модуля. Триглиф по ширине равен модулю. Капитель его равна одной из шестой модуля. Триглиф по ширине делится на шесть частей. Две приходятся на два средних желобка, одна на два боковых полужелобка, три остальные приходятся на промежутки между желобками. Метопы, то есть промежутки между триглифами, имеют в столько же, сколько в ширину. Карниз имеет вышину один модуль и одну шестую и делится на пять с половиной частей. Две из них образуют выкружку и четвертной вал. Выкружка меньше четвертного вала на ширину своей листели. Остальные три с половиной приходится на венец или карниз в общежитии, называемой выносной плитой, на гусек и каблучок. Выступ карниза должен равняться четырем шестым модулям. На нижней своей поверхности, выступающей по всей длине, он имеет над триглифами по 6 капель в три ряда, окруженных листьями, а над метопами – розетки. Капли делаются круглыми и соответствуют каплям под тени имеющим вид колокольчиков. Гусек выше выносной плиты на одну восьмую, он делится на 8 частей, из которых две приходятся на крайнюю полочку, шесть же остаются на гусек, выступающий наружу на семь с половиной частей. Таким образом, Архитрав, фрис и карниз, в общем, составляют четверть высоты колонны. Вот, согласно Витрувию, обмеры карниза, из которых я исходил, изменив их в отдельных частях и несколько их увеличив.